Крисания с благоговейным ужасом смотрела на сверкающий в свете магического кристалла окровавленный меч. Она живо представила себе, как клинок пронзает ее тело, а заглянув в глаза Карамона, поняла, что и он подумал о том же. Но жрица знала, что теперь ее смерть не остановит Карамона. Она была просто препятствием на его пути, которое не давало ему приблизиться к истинной цели, к брату. «Какая жуткая ненависть!» — подумала Крисания, но, вглядевшись в глаза Карамона, вдруг поняла, что она не права. «Какая страшная любовь!» Крисание отступила к Рейстину и закрыла его своим телом. Карамон придвинулся ближе и занес сверкающий меч. Жрица поняла, что сейчас умрет. В отчаянии Крисанья стиснула в кулаке медальон Повадайна. «Остановись!» — закричала она и зажмурилась от страха. Тело крисани непроизвольно напряглось в ожидании страшной боли, но ее все не было. Потом она услышала звон упавшего на пол меча и мучительный стон. От внезапной слабости ноги Крисании подогнулись, и она почувствовала, что падает. Но тут сильные руки подхватили ее, обняли за плечи, и мягкий голос торжествующе произнес ее имя. Теплая тьма закружила Крисанию, и она стала медленно тонуть, захлебываясь бархатистым ласковым мраком. В это время над духом ее зазвучали странные слова, произносимые на языке магии. Голос Рейслина, читающего заклинание «Окреп», набрал силу, и заклятие зазвенело под каменными сводами пещеры лаборатории. Вспыхнул и погас серебристый свет. Руки мага стиснули Крисанию так крепко, что она едва могла вздохнуть, однако возбуждение, овладевшее Рейслином, передалось ей. Кресания прильнула всем телом к черной мантии мага, обняла его руками за шею, положила голову ему на грудь, и они закружились в темноте. Слова, которые произносил Рейслин, слились шумом крови в ее ушах из песни камней из старского храма. Единственное, что нарушало гармонию волшебной музыки, это хриплый, мучительный стон. До сельхов непоседа тоже услышал песню камней и безмятежно улыбнулся. Ему грезилось, что он снова стал маленькой мышкой, притаившейся под шкафом в лаборатории Парселиана. Под эту песню он пересек магический круг, нарисованный на полу серебряной пудрой, и очутился. Внезапно Кен очнулся. Он лежал в полутемном коридоре на холодном каменном полу, придавленный кучей мусора и гнилого дерева. Земля под ним снова начинала дрожать, и по быстро нарастающему внутри него неведомому прежде страху Тас понял, что на этот раз боги не намерены шутить. Это землетрясение не закончится до тех пор, пока не свершится их воля. «Крисания! Карамон!» — крикнул Тас, но услышал в ответ Лишеха собственного голоса, вернувшееся к нему из дальнего конца коридора. Тас с трудом поднялся на ноги и, не обращая внимания на боль в голове, подошел к двери, за которой исчезла Крисания. Факел на стене чудом не погас, и Кендер вынул его из гнезда, хотя для этого ему понадобилось скарабкаться на вывалившийся из стены камень. В комнате было темно и пусто. Казалось, это единственное место на земле, в котором не ходит ходуном пол и не сыплется с потолка мелкий мусор. «Магия», — понял Тасс, узнав магические принадлежности в беспорядке, разбросанные по лаборатории. Высоко подняв над головой факел, он попытался обнаружить следы кресаний, но в огромной комнате пещеры не было ни одной живой души, кроме запертых в клетках кошмарных тварей. Порождение тьмы, предчувствуя свой скорый конец, яростно кидались на прутья решеток и грызли железо, не желая расставаться с жизнью, какой бы мучительной она ни была. Тасс в отчаянии огляделся. «Куда они подевались?» «Карамон!» — жалобно позвал Кендер, но в ответ услышал лишь далекий нарастающий гул. Даже каменный пол лаборатории чуть у него под ногами, и на полках тихонько задребезжало стекло. Таз снова приподнял факел и увидел на полу возле массивного стола холодный блеск металла. Поминутно обо что-то спотыкаясь, Кендер опасливо приблизился. Вскоре его маленькая ладонь сомкнулась на рукояти гладиаторского меча. Глядя на покрытое засохшей кровью лезвие, таз пошатнулся и оперся о стол. Затем он увидел на полу кусок белой ткани, который был придавлен широким клинком. В свете факела тускло блеснул вышитый золотыми нитями дракон, символ Паладайна. Столб был окружен широким кругом, начерченным магическим порошком, который совсем недавно был серебристым, а теперь на глазах темнел и таял. «Никого нет», — обращаясь к плененным чудовищам в клетках, тихо сказал Кендер. «Все ушли. Я совсем один». Яростное содрогание земли заставило Тасса шлепнуться на четвереньки. Факел выпал из его руки и погас. Над головой Кендера раздался громовой гул, едва не оглушивший его. Таз посмотрел вверх и обомлел. Потолок пещеры треснул и разошелся. Это, не выдержав напряжения, раскололось скальное основание и фундамент храма. Храм стремительно разрушался. Крошился мрамор, рассыпались стены, лопались перекрытия этажей, и, наконец, гигантское здание раскрылось, как раскрывается на рассвете бутон розы. Кендер следил за этой величественной картиной до тех пор, пока не раскололась и не рухнула на землю, сокрушая стены и превращая в руины ближайшие городские постройки, последние из уцелевших башен храма. Не в силах сдвинуться с места, защищенный могущественными заклятиями уже умершего черного мага, Тасс стоял глубоко под землей в лаборатории Фистандантиуса и смотрел в раскаленное небо. И он увидел, как с небес пролился на проклятый город огненный дождь. Конец книги. Запись произведена в апреле-майе 2012 года.